Глава шестая. От взятия Киева войсками Боголюбского до смерти Мстислава Мстиславича Тарапецкого. 1169-1228 годы. Андрей Боголюбский остается на севере. Значение этого явления. Характер Андрея и его поведение на севере. Владимир на Клязьме. Брат Андрея Глеб княжит в Киеве. Война его с Мстиславом Изиславичем. Смерть обоих соперников. Андрей Боголюбский отдает Киев роману Ростиславичу Смоленскому. Ссора Ростиславичей с Андреем. Мстислав Ростиславич храбрый. Неудачный поход Рати Андреевой против Ростиславичей. Ярослав Изиславич княжит в Киеве. Борьба его со Святославом Всеволодовичем Черниговским: Убиение Андрея Боголюбского и следствие этого события. Соперничество Ростова и Владимира. Соперничество дядей Юрьевичей и племянников Ростиславичей Северных. Торжество Михаила Юрьевича над племянниками и Владимира над Ростовом. Возобновление борьбы по смерти Михаила. Торжество Всеволода Юрьевича над племянниками и окончательное падение Ростова. На юге усобица между Мономаховичами и Ольговичами. Поход Святослава Всеволодовича Черниговского на Всеволода Юрьевича Суздальского. Святослав утверждается в Киеве. Слабость киевского князя перед Суздальским. Борьба Ярослава Галицкого с боярами. Смерть его. Усобица между его сыновьями Владимиром и Олегом. Бояре изгоняют Владимира и принимают к себе Романом Стиславича Волынского. Венгерский король... Бело Третий вмешивается в эту усобицу и сажает в Галичи сына своего Андрея. Гибель Берладникова сына Ростислава. Насилие венгров в Галичи. Владимир Ярославич с помощью поляков утверждается здесь. Смерть Святослава Всеволодовича Киевского. Рюрик Ростиславич занимает его место по воле Всеволода Суздальского. Последний ссорит Рюрика с зятем его Романом Волынским. Участие Романа в польских усобицах. Война Мономаховичей с Ольговичами. Роман Волынский утверждается в Галиче по смерти Владимира Ярославича. Он изгоняет Рюрика Ростиславича из Киева. Рюрик опять в Киеве и отдает его на разграбление половцам. Роман постригает Рюрика в монахе. Роман гибнет в битве с поляками. Его характер. Малолетние сыновья его, Даниил и Василько, окружены врагами. Рюрик снова в Киеве и воюет против Романовичей. Последние должны бежать из Галича. Галицкие бояре призывают к себе на княжение Игоревичей Северских. Бедственная судьба маленьких Романовичей. Венгры овладевают Галичем и свирепствуют здесь. Игоревичи северские изгоняют венгров, но вооружают против себя бояр, которые с помощью венгров возводят на престол Даниила Романовича. Новые волнения бояр и бегство Даниила. Боярин Владислав княжит в Галиче. Венгры и поляки делят между собою Галич. Продолжение усобицы между Мономаховичами и Ольговичами за Киев. Мономахович в Чернигове. Усиление Всеволода III Юрьевича на севере. Отношение его к Рязани, Смоленску и Новгороду Великому. Деятельность Мстислава Храброго на севере. Смерть его. Перемены в Новгороде Великом. Мстислав Мстиславич Торопецкий, сын Храброго, избавляет Новгород от Всеволода Третьего. Предсмертные распоряжения Всеволода Третьего. Кончина его. Усобица между его сыновьями Константином и Юрием. Мстислав Торопецкий вмешивается в эту усобицу и Липецкую победою дает торжество Константину. Смерть последнего. Юрий опять великим князем во Владимире. События рязанские и новгородские. Деятельность Мстислава Торопецкого в Галичи. Перемены в Киеве, Чернигове и Переяславле. Дружина. Немцы в Ливонии. Смуты в Новгороде и Пскове, войны новгородцев с ямью, их заволодские походы, борьба суздальских князей с болгарами, основание Нижнего Новгорода, войны с Литвою, Ятвягами и Половцами, татарское нашествие. Общий обзор событий от кончины Ярослава I до кончины Мстислава Торопецкого. Казалось, что по смерти Ростислава Мстиславича события на Руси примут точно такой же ход, какой приняли они прежде по смерти Всеволода Ольговича. Старший стол Киев занял Мстислав Изиславич, вопреки правам дяди своего Андрея Суздальского, точно так же, как отец Мстислава Изислав занял Киев, вопреки правам отца Андреева Юрия. Как последний вооружился за это на племянника и несколько раз изгонял его из Киева, так теперь и Андрей вооружается против Мстислава, изгоняет его, берет старшинство. Имеем право ожидать продолжения борьбы, которая опять может быть введена с переменным счастьем, смотря по тому, поддержится ли союз Андрея с одиннадцатью князьями, удовлетворит ли он их желанием или нет» но мы обманываемся совершенно в своих ожиданиях. Андрей не сам привел войска свои к Киеву, не пришел в стольный город отцов и дедов и после отдал его опустошенный младшему брату, а сам остался на севере, в прежнем месте своего пребывания во Владимире на Клязьме. Этот поступок Андрея был событием величайшей важности, событием поворотным, от которого история принимала новый ход, с которого начинался на Руси новый порядок вещей. Это не было перенесение столицы из одного места в другое, потому что на Руси не было единого государя. В ней владел большой княжеский род, единство которого поддерживалось тем, что ни одна линия в нем не имела первенствующего значения, И не подчиняла себе другие в государственном смысле, но каждый член рода, в свою очередь, вследствие старшинства физического, имел право быть старшим, главным, великим князем, сидеть на главном столе в лучшем городе русском Киеве.